36. Создадим вам условия жизненные. Вижу, что трудно, но было бы невыносимо, если бы не луч. Потерпите, совсем уже немного осталось. Растерзать бы хотели вас в клочья, но лапы кактисты, удерживают за чертою луча, который они не смеют перейти. Не подошли бы так близко, если бы ближайшие не служили каналом приближения. Сколь это не горько, но надо признать, что тьма ползет через близкостоящих, потому предпочитаем открытых и прямых врагов, потому неизбежно выявляются лики близкостоящих. Распознавание ликов качество нужное на будущее, а раскрытие же их определит дальнейшие взаимоотношения. Невозможно окружить себя масками, ибо вред от нераспознавания велик. Можно благодарить судьбу за полезные яро уроки. Может быть, и гуру, столь огорчавшая в прошлом, станет понятной. Любят люди скрывать под внешнюю маской свой истинный лик. После перехода великих границ срываются маски, и каждый предстает перед смотрящими на него в своем истинном облике. Требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Лицемерие, ханжество, ипокритство, ложь и обман — Все это внешние покровы масок. Когда внутренний соответствует внешнему, явление раскрытия ликов происходит совершенно безболезненно. Поступая наедине, показывайте знания основ Немного тех, кто может не устыдиться светом своим. Большинство несет скрытые язвы духа. Очищение столь необходимо. Оно представляет собой замену тьмы светом. Могучим усилие дерзает стремящийся дух к этому неизбежному для ученика процессу. Испытания помогают скорее увидеть, что еще не изжито и что подлежит преодолению. И чем больше ссоры обнаруживают они в сознании, тем легче избавиться от него. Следует лишь при этом твердо и бесповоротно решить, отдавая приказ себе всем своим сознанием и волей, что ссор этот или слабость, или недостаток выметаются окончательно и бесповоротно. И тогда процесс очищения пойдет очень быстро. Ибо испытания обнаружат все подлежащее уничтожению и трансмутации. Уничтожение нежелательного явления идет именно путем трансмутации, либо замена его явлением противоположным. Так побеждается и преодолевается скверно.